Ефим донатович, а почему вокруг села поля заброшены? Тут только трава растет, а дальше я вижу и подсолнечник, и еще что-то зелененькое. А вокруг Добринки не совсем поля, скорее заливные луга, ключи бьют. Здесь всегда замечательные травы вырастают. Раньше за лето несколько покосов успевали сделать. А дальше фермерские поля Только вот большинство горе фермеров одно и то же каждый год сеют. Что выгодней. Скоро земля скудеет и родить перестанет. Эх. Дед Ефим махнул рукой. Да ты умывайся и к столу. У меня уж все накрыто. Кормыль хорошо выспалась, вкусно позавтракала омлетом с зеленью и козьим сыром. Хорошему настроению также способствовал и подарок. В корзинке с крышкой она несла маленького кролика необычной оранжевой расцветки. Этого чудесного малыша она увидела еще вчера и долго не могла оторвать взгляд от его забавной мордочки. Утром, умывшись, она сразу отправилась к клеткам и стала угощать солнечное чудо кусочками моркови и яблока. Нравится? Девушка обернулась, услышав знакомый густой бас. Очень остальные малыши пугливы, а этот храбрец ест прямо из рук. Не храбрец, а глупец. Год назад внук привез пару декоративных кроликов ярко рыжей расцветки. Покупал для маленькой дочки, и как это часто случается, животные просто надоели. 2 месяца назад Крольчиха окатилась. К сожалению, через несколько дней вся странная семейка заболела, а этот выжил. Если хочешь, можешь забрать себе. Кармель захлопала в ладоши: "Хочу, хочу! У нас дома полно места, а он такой милый". Теперь во время пути она время от времени приподнимала крышку корзинки, чтобы убедиться, кролик чувствует себя нормально. На кладбище дед Ефим молча следовал за гостьей, поглядывая на могилы заросшие травой. Кармель привела в поле. Под лёгким дуновением ветерка трава колыхалась зелёными волнами. Видите, голубое пятно цветов? Они выросли на могиле Кати, показала Кармель на полянку ирисов. Ефим донатович недоверчиво прищурился. А, по-моему, Мы за границей кладбища, Клубни петушков сюда могли попасть случайно. Ну, где твой призрак? Ирисы на Кубани часто называют петушками. Кармель посмотрела по сторонам и развела руками, громко позвала: "Катя, ты кого привела?" Прозрачная фигурка девушки проявилась рядом с цветами. Кармель ожидала ее появления, но все равно не удержалась от вскрика. Катя, это друг Ивана. Ефим, как ваша фамилия? прошептала она, обращаясь к старику. Он машинально ответил: Горин. Зря шепчетесь. У меня прекрасный слух, проворчал призрак. Это древний дед Ефим Горин? Да, он хочет рассказать тебе о бывании. Дед Ефим разочарованно пробасил: "Я ничего не вижу. Где она?" Кармеля осторожно приблизилась к Кате и хотела коснуться ее плеча. Рука прошла сквозь тело, ощутив необычный холод. "Вот тут стоит. Я привык доверять глазам, а если они не видят, нужны другие доказательства, а иначе почему я должен верить тебе на слово?" Катя помрачнела. Постарел Ефим, но голос и стать его. Неужели Ваня тоже так выглядит? Кармель, Ефим меня не видит и не слышит. Передай ему, что когда они первый раз появились на танцах в клубе, на нем был пиджак отца, темно синий в полосочку, а на Ване серый с отливом Ефим пригласил меня на вальс, но мне так не понравилось задирать голову, отвечая на его вопросы, что я заявила ему: "Терпеть не могу высоких, здоровенных парней, так и голова отвалится может". Кармель повторила слова призрака. В глазах старика блеснули слёзы. "Здравствуй, Серафимова, жаль не вижу тебя". Значит, со смертью ничего не заканчивается. Вот это подарок для меня. А теперь пусть он сделает мне подарок. Скажет, где Иван. Ефим донатович, она просит рассказать. Кать, я мало знаю. В сорок третьем году Иван служил в десятой гвардейской армии, в седьмом стрелковом корпусе. Их корпус участвовал в боях под Ельней. Там он и пропал без вести. Как сообщил мне его брат Максим, бумага на Ивана пришла в начале ноября, и с тех пор никаких сведений. Получается, вы ушли почти одновременно. Сначала Максим посылал запросы, потом его сын, которого он назвал в честь брата, но выяснить место гибели Ивана точнее не удалось. И что теперь делать? Произнесла Катя растерянно: "Я что, так и останусь навечно на этом кладбище?" Ефим Донатович вопросительно посмотрел на Кармель. Катя в отчаянии, боится, что застряла на кладбище навсегда, пояснила она. Ведь если призрак Кати задержался, чтобы рассказать Ивану о своей невиновности, а этого не произойдет, уйти у нее не получится. "О чем речь? О какой вине ты говоришь?" да глупости. Подруга Катя написала Ивану, что та больше не любит его и собирается замуж за другого. Обычная женская подстава, пояснила Кармель. В ваше время, может, это считается глупостью, а тогда нет. Честь дороже ценили, нахмурился дед Ефим. Неужели Нина оказалась способна на подлость? Вы ж с ней из детского сада дружили. Кармель повторила ответ Кати, неслышимой для старика. Нина призналась, что долго скрывала свои чувства, а Ивана полюбилась тех самых танцев в клубе, когда с фронта вернулся без ноги Анатолий Садчиков и попытался ухаживать за мной. Она решила: мне достаточно этого жениха, а Ваня останется ей. Катя, а ты другие неупокоенные души видела? Одну, какой-то старушки. Но она словно злой дух витает не разговаривает со мной мне кажется она не помнит кем была зачем здесь задержалась раньше когда здесь еще хоронили я почти сорок дней могла общаться с новыми душами а потом они уходили куда-то а я оставалась правда я давно никого не видела может люди перестали умирать Выслушав слова Кати, переданные Кармель, дед Ефим вздохнул. Да нет, Катя. Люди как умирали, так и умирают. Только вот в благодатном и почти никого не осталось. А где ты находишься, когда не проявляешься в этом мире? Катя заплакала. Когда я не в этом мире, нахожусь непонятно где, но там нет ничего, только пустота. Меня затягивает туда, словно в густой туман. Я не чувствую времени и смогу появиться тут, когда что-то потревожит мой дух. Я не хочу здесь оставаться, это такая мука не выполнить последнее желание. На глазах Кармель тоже появились слезы. Как ей помочь? Не знаю. Катя сказала, другие души уходили спустя сорок дней после смерти. Даже если найти место, где погиб Иван, как она его увидит? Призрак встрепенулся и даже стал немного светиться. Позову, мне бы только находиться рядом с его могилой, он не может не прийти. Карма удивилась. А как ты узнаешь, что там именно Иван? Я вижу, я знаю, кто находится под землей!» Понятия не имею как и откуда, но я точно чувствую место, где упокоен человек. Вот ты, Кармель, стоишь между могил двух сестер Киреевых, умерших еще до войны, а Ефим остановился прямо над местом, где похоронен кузнец Клименти Петров. Кармель сообщил деду Ефиму, чью могилу он невольно топчет. Старик вздрогнул и отступил на шаг в сторону. То есть Ты видишь места захоронения и знаешь, кто в них лежит? уточнила Кармель. А откуда тебе это известно? Ведь тут не сохранилось даже камня с эпитафией. Ты сказала, можешь позвать любого, и они ответят и явятся на зов? Катя вздохнула. Я не задумывалась. Откуда приходят сведения? Просто гляжу и точно знаю, кто похоронен в могиле. Мне было одиноко, когда исчезли последние души. Я попыталась позвать маму, ее могила почти в центре кладбища, та, что вся заросла шиповником. Ее душа пришла, и мы поговорили. Я так радовалась. Но когда позвала второй раз, мама попросила больше не тревожить. Она огорчилась, что я не могу совершить переход. Больше я ее не видела. Скажем так, я тут надоедала всем душам по очереди, и больше на мой зов никто не является. Значит, ты можешь позвать мою Лидочку. Я не успел сказать ей, она самая лучшая, что было в моей жизни. Все стеснялся, а потом стало поздно. Может, перевела Кармаль ответ. А для Кати есть одна загвоздка. Как она покинет кладбище? А если мы ее с собой пригласим, предложил дед Ефим. Может, призракам нужно приглашение? Из этой затеи ничего не вышло. Катю сразу отбросила назад, за невидимую границу кладбища. Что обычно держит призрака? размышляла Кармаль, место, где он похоронен. Не место, скорее всего, бременный останки. Уточнил дед Ефим, чтобы Катя смогла выйти за пределы погоста, скорее всего, нужно вынести хотя бы часть скелета. Не оставляйте меня, пожалуйста. Я должна найти Ваню и все им объяснить. Только так смогу покинуть этот мир. Я чувствую. Катя упала на колени и умоляюще посмотрела на гостей. Меня хоронили в начале ноября. Стоял сильный мороз, поэтому закопали неглубоко. Можно попробовать вырыть мой череп или косточку. Она просит вырыть кости, пояснила Кармель. Ужас, я не могу сделать этого, боюсь. Дед Ефим вздохнул. А я не могу бросить невесту друга в беде. Кармель, сходи в благодатный Попроси штыковую и подборную лопаты у бабулек. Скажешь, хочешь поправить могилки. В хуторе старушки засыпали Кармаль вопросами. Они расспрашивали о добринке о Ефиме Доматовича, отвечая, девушка боялась признаться, что собирается разрыть могилу Кати. Вот, это самое. Мы сначала волновались, но потом поняли, заночевала у Ефима. Сказала баба Лиза, подавая лопаты: "А ты ж вроде прибралась на могилках?" Кармель соврала, в первый раз не все сделала. До кладбища она добралась быстро. Немного мешали лопаты, поэтому всю дорогу перекладывала их, то на одно плечо, то на другое, то несла в обеих руках. Дед Ефим осторожно снял слой травы вместе указанным призраком. Катя успокаивала Кармель, Да не трусь. Кроме костей там ничего не осталось. Меня же ты не боишься? Почти привыкла. Дед вырыл неглубокую яму сантиметров 50 и присел на траву отдохнуть. Кармель вздохнула и взяла лопату в руки. Копай здесь, ткнула призрачным пальцем Катя. Еще на штык и попадешь прямо на череп. Нас можно смело снимать в ужастике грабителей могил!» пробурчала Кармель роя в указанном месте. Под штыком лопаты что-то хрустнуло. Призрак охнул. Осторожно, это шейные позвонки. Поддень чуть глубже. У Кармель затряслись руки. А тебе не больно? Катя прошептала. Нет, немного неприятно. Кармель подцепила лопатой большой ком земли, вывернул его на траву. Он рассыпался, обнажив пожелтевший череп. Девушка взвизгнула и отскочила в сторону. Ты не кричи ты так", послышался голос Кати рядом с Кармель. "Даже меня напугала". Дед Ефим вытащил из кармана большой носовой платок, обтер череп от земли. "Попробуем, может, Не придется выкапывать весь скелет. Давайте сначала я вынесу одну косточку. Вдруг этого хватит. Кармель замотала в платок шейный позвонок. Минут через десять девушка вернулась расстроенная. Кладбище Катю не отпустило. Тогда испытаем с черепом. Они пошли след в след. Впереди Ефим Донатович с черепом на вытянутой руке, за ним Кармель с пакетом и кроликом в клетке. Призрак плыл последним. Удалившись от погоста метров на триста, дед Ефим обернулся. Довольная Катя пританцовывала среди ромашек, не тревожа ни единого белого лепестка. Получилось. Я вернусь, закидаю яму землей, нехорошо бросать могилу разрытой. А вы подождите меня здесь. Ефим Донатович отправился назад к кладбищу. Кармель, ты поможешь мне найти Ивана? Катя покосилась на череп. И Не могла бы ты накрыть платком? Мне неприятно это видеть. Кармель сняла с шеи белый ситцевый платок и накинула на череп. Ефим знает, где живет внук Ивана. Вдруг у них есть какие-то документы, указывающие место гибели Ивана. меня туда? И мы вместе поищем его. То есть, я буду возить череп с собой, пробормотала смущенная Кармель. «А разве ты не можешь полететь сама и поискать Ивана? Смотри, пока вы шли, я уже попробовала. Катя стала медленно отодвигаться от нее. Метров в 20 призрака словно магнитом притянула назад. Далеко от него не уйти!» Прозрачная рука показала на платок. Ну что, проведаем старушек, подружек. Дед Ефим вытер вспотевший лоб в рукавом рубахе. Катя, не волнуйся, я землю разровнял и даже клубни Ирисов обратно посадил. Он поднял лопаты на плечо и размеренно пошел по тропинке в хутор. Кармель уложила череп в пакет. Подхватила корзинку с кроликом и двинулась за ним следом. Показались первые дома, давно покинутые людьми. Какой ужас, воскликнула Катя, оглядываясь вокруг. Даже войну благодатней выглядел лучше. Почему хаты выглядят заброшенными? Куда подевались люди? Кармель переадресовала ее вопросы Ефиму Донатовичу. Катюш, Нам идти минут двадцать до дома Анны. Я что успею расскажу, остальное пусть тебе она объяснит. Он обернулся к Кармель. Расскажешь ей. Для нее многое будет в новинку и, наверное, шоком. Дед Ефим вкратце поведал о развале колхозов, закрытии школ, отсутствии работы. Армель сочувствием глядела на потрясенного призрака. Прозрачная девушка даже сгорбилась и понуро плелась за ними. Я замечала, люди все реже появляются на кладбище, слышала их обрывочные разговоры возле могил, но не могла представить, что настолько всё плохо. Старушки сидели на лавочке возле дома, первый гостей увидела баба Аня. Глянь-ка, лиска, не зря кошка с утра намывалась. К нам гости. Баба Лиза, приложив ладошку над глазами, усердно пыталась разглядеть прибывших. Здравствуй, Ефим. Здравствуйте, девочки. Кормель не удержалась и хмыкнула. Девяностолетней девочки! Дед Ефим усмехнулся в бороду: "Эх, молодежь! Конечно, для меня Аня и Лиза девочки. Одну я старше на два года, другую на пять лет. Чайком угостите? Как знали, самовар поставили. Заходите, гости дорогие. Баба Аня приглашающе помахала рукой. Разлить чай по чашкам вызвалась Кармель. Катя бродила по комнатам, с удивлением разглядывая странную коробку с выпуклой стеклянной стенкой, цветные фото на выцветших обоях, агрегат непонятного назначения в углу на тумбочке. Потом обошла по кругу гостеприимных хозяек. "Я их помню молодыми", произнесла она грустно. "Аня работала в моем звене, веселая, озорная, пела часто". Голос у нее сильный, красивый, слышно далеко. А вот с Лизой я почти не общалась. Мне она казалась замкнутой, пугливой, необщительной. Удивительно, что такие разные люди подружились. А они одни во всем хуторе остались, тихо прошептала Кармель. Печально, но они жили, вышли замуж, родили детей. А у меня ничего этого не случилось. Катя провела прозрачным пальцем по фото малышей. Кармеля, отвернувшись, пробормотала: "Баба Лиза никогда не выходила замуж, на снимках внуки бабы Ани, она мне говорила. Это самое. Чего ты там бормочешь?" Поинтересовалась баба Лиза: "Ты ешь пирожки-то, а то худая, словно жерть". "Я худая", удивилась гостья. Да у меня килограмма три лишнего веса. Я пойду во двор покормлю псельцинчика. Это она кролика так назвала, пояснил старик. Кормель вышла во двор, налила в блюдечко воды и выпустила животное на травку. "Ой, какая прелесть! Никогда таких не видела", восхитилась Катя. "Смотри, он может сбежать". Кролик попил воды и потянулся к листу лопуха растущего возле забора. Ефим Донатович допил чай и посмотрел на хозяек. Как вы тут без света обходитесь? Может, все же переберетесь ко мне в Добринку? Вместе веселее будет. Лиза не хочет, а я ее одну не оставлю. Баба Аня пододвинула блюдо с пирожками ближе к гостю. Привыкли мы уж без электричества, чуть стемнело спать ложимся. Рассвело, встаём. Вот только чуток телевизора не хватает, а так нормально. Дед Ефим встал, моё дело предложить. Как надумаете, скажете. Спасибо за чай, за пирожки, пора мне. Обе старушки выбрались из-за стола и направились следом. Во дворе Кормель кормила апельсинчика морковкой, прихваченной в добринке. При виде стариков, она взяла кролика на руки. Пара Ефим Донатович, кивнул. тебе нужно домой возвращаться, а мне хозяйство кормить. Кормель засунула сопротивляющегося кролика в корзинку, кинула ему остатки морковки. Баба Аня, баба Лиза, спасибо вам за все!» Она чуть замешкалась, а потом решилась и обняла их. На морщинистых лицах старух расцвели улыбки. «Это самое Будешь в наших краях, заходи, пробормотала баба Лиза. Баба Аня промолчала, только вздохнула. Кармель и дед Ефим попрощались с погрустневшими старушками на улице. Выйдя на дорогу, Кармель напомнила старику, вы хотели, чтобы Катя попробовала вызвать вашу жену". Ефим Донатович покачал головой. "Я передумал. Не беспокоить умерших". Скоро сам с ней встречусь и поговорю. А ты что решила? Поможешь Кате с поисками Ивана? Только я думаю, трудное это дело, ведь точного места гибели неизвестно. Катя встрепенулась. Нужно узнать, в какой роте служил Иван, где он принял последний бой, и тогда можно пройти по тем местам. Я увижу и почувствую погибших. "Кармель", ты не ответила. Поможешь мне? Я понимаю, что разыскать Ивана будет очень трудно, но разве у меня есть выход, чтобы отправить ее куда полагается, придется его найти? Призраки они такие приставучие!» — хмыкнула Кармель. Катя кинулась обниматься. Призрачное тело беспрепятственно просочилось сквозь Кармель, та вздрогнула. О, Боже, я на мгновение ощутила прикосновение словно морозом изнутри пробрала. а вы знаете катя приснилась мне еще в городе потом захарина наверное в нашей жизни многое предопределено когда-нибудь пойму почему я вижу ее призрак Ефим донатович а где живет внук Ивана? запоминай Иван Максимович Гордеев живет в городе шахты Ростовской области где точно не знаю Думаю, и Максим, брат Ивана, еще жив. Он тридцать первого года рождения, ему сейчас семьдесят лет. Найдешь? постараюсь. Может, в извещении указано, где Иван воевал. Все может быть. Коли у вас получится найти Ваньку. Ты не посчитай за труд. Сообщи мне, я буду ждать. Пророкотал старик и тихо добавил: "Если буду жив, Он взял узкую ладонь девушки в свою огромную лапищу и осторожно пожал. Удачи. До свидания, Ефим донатович. Вы уж дождитесь сведений. И спасибо вам за кролика.